Он улыбнулся, и глаза его опять подобрели. Хотя он это знал и сам. Они никогда не бывали совсем добрыми. Но тут уж ничего не поделаешь. Он и так старался быть поласковее со своей последней, настоящей и единственной любовью. Честное слово, дочка, я не возражаю, прав же нет. Я знаю, что такое отдавать приказы, и в твои годы сам это любил. Но я вовсе... — Не хочу приказывать, — сказала девушка. Хоть она и приняла решение не плакать, в глазах у нее стояли слезы. — Я хочу тебе подчиняться. — Знаю, но и приказывать тебе тоже хочется. В этом нет ничего дурного. Такие, как мы, без этого не могут. — Спасибо за такие, как мы. — Мне это было совсем не трудно, сказал полковник и добавил. — Дочка. В эту минуту к их столику подошел портье. «Извините», — обратил он к полковнику, — «там пришел какой-то человек, кажется, ваш слуга, сударыня, с довольно большим пакетом для полковника. Оставить пакет в камере хранения или послать наверх? К вам в номер?» «Ко мне в номер», — сказал полковник. «Пожалуйста, давай посмотрим здесь», — попросила девушка. «Нам ведь все равно, что скажут другие». «Разверните его и принесите сюда». «Слушаюсь». А потом отнесите поосторожнее ко мне и запакуйте как следует к двенадцати часам завтрашнего дня. Я возьму его с собой. — Слушаюсь, полковник. — Тебе хочется на него посмотреть? — спросила девушка. — Очень, — ответил полковник. — пожалуйста, еще бутылку редерера. И прошу вас, поставьте стул, так чтобы мы могли поглядеть на портрет. — Мы... «Страстные поклонники живописи!» «Больше Редерера не заморожено», — сказал гран -маэстро. «Но если хотите есть, переезжу я. «Несите его сюда», — сказал полковник и добавил. «Пожалуйста». Он обратился к девушке. «Я не привык говорить с людьми, как Джорджи Паттон. Не вижу в этом нужды. К тому же Джорджи Паттон умер». «Бедняга». «Да, и был беднягой всю жизнь». Хотя денег у него куры не клевали, да и танков было уйма. Тебе не нравятся танки? Да. Не столько танки, сколько те, кто в них сидит. Броня превращает людей в наглецов, а это первый шаг к трусости, к настоящей трусости. Может, тут виновата еще боязнь пространства? Он взглянул на нее, улыбнулся и пожалел, что заговорил о вещах, которые ей непонятны. У нее был вид неопытного пловца, который привык плавать на мелком месте у отлогово берега и вдруг не чувствует больше дна под ногами. Он постарался ее ободрить. «Прости меня, дочка, я часто, бываю, несправедлив. И все же в том, что я говорю больше правда, чем в генеральских мемуарах. После того, как человек получит генеральскую звезду или несколько звезд, правда становится для него такой же недосягаемой, как святой Грааль для наших предков. Но ведь ты и сам занимал генеральскую должность. Не бог весть, как долго, — сказал полковник. Капитаны. Вот кто знает настоящую правду и может ее рассказать. А кто не может, тех надо разжаловать. А меня ты разжалуешь, если я солгу? Смотря по тому, о чем ты будешь лгать. А я не собираюсь лгать о чем бы то ни было. Я не хочу, чтобы меня разжаловали. Это звучит так страшно. «Еще бы», — сказал полковник. «Тебя отошлют в тыл вместе с рапортом в одиннадцати экземплярах, и все одиннадцать я подпишу собственноручно». «А ты многих разжаловал?» «Порядочно». В бар вошел портье. Он нес портрет в большой раме, лавируя между столиками, как яхта, поднявшая слишком много парусов. «Возьмите два стула и поставьте их вон туда», — сказал полковник младшему официанту. «Смотрите, не заденьте холст и придерживайте портрет, не то он упадет». Повернувшись к девушке, он заметил. «Раму надо будет сменить». «Знаю», — сказала она. «Не я ее выбирала. Увези его без рамы, а на будущей неделе мы купим другую получше. А теперь смотри на портрет, не на раму. Смотри». «Говорит он что-нибудь обо мне или нет?»